Глава 24 Посмертная медитация В этой главе приводится направленная медитация, вдохновленная Тибетской книгой мертвых и другими подобными текстами. Она не предлагается как то, что будет, а только как сценарий для исследований. Предлагается не просто читать эту медитацию тому, кто готовится к смерти, или тому, кто уже умер, а самому глубоко осознавать ее во время чтения, чтобы передача, которая происходит в этот ценный и чувствительный момент, была не просто интеллектуальной, но исходила из любящего сердца. Эта медитация даёт представление о том, о чём нужно говорить с человеком, когда он пребывает в замешательстве, но вы тесно связаны с ним и можете хорошо сосредоточиться. Сделайте этот материал своим собственным, чтобы когда он понадобится другому, он сам появился на поверхности. Пусть он изливается из вашего сердца. Пусть он приходит к вам вместе с вашей интуицией и любовью. Верьте в то, что человек, которого вы любите, найдет свой путь благодаря вашему сострадательному напутствию. Если вы собираетесь использовать эту медитацию – для кого-то, кто только что умер, вам предлагается несколько раз прочесть первые абзацы или страницы, если это возможно, сразу же после смерти. Такого рода общение следует продолжать в течение дня, когда вы чувствуете в этом необходимость. Фактически, если вы доверяете своему интуитивному чутью, Вы можете повторять несколько раз в день те абзацы, которые кажутся вам самыми полезными. Просто оставайтесь в любовном контакте и чувствуйте глубинную связь, которая у вас есть с умершим существом. Чтобы то, что исходит из вас, было в гармонии с нуждами этого человека. Пусть ваше сосредоточение исходит из сердца. Пусть оно будет проникнуто заботой об освобождении другого человека. Именно сердечная энергия направляет эту медитацию к другому человеку. Не используйте слово в слово, не повторяйте ее по книге. Пусть она станет голосом сердца, который чувствует, что наиболее благоприятно для него в этот момент. Тогда вы будете не столько читать ее, сколько напоминать близкому человеку о том, что он должен знать, чтобы открыть сердце и легко отпустить себя. Позволяйте себе подобрать другие слова или удлинять отдельные части читаемого. Если вы чувствуете, что они оказываются особенно важными для этого индивида. Делайте ваше общение с природой для глубокой любви и доверия вашей подданной природе. Направляемая посмертная медитация. Медленно читать другу или мысленно повторять про себя. Вообразите, что в вашем теле нет больше силы и энергии, чтобы поддерживать его связь с источником жизни, с телом осознания внутри. И вообразите, что вы начинаете переживать процесс растворения за пределы тела. Постепенно элемент земли начинает таять. Чувство твердости уходит, переплавляется в элемент воды, приобретает текучесть. Края менее очерчены. Элемент воды растворяется, превращается в элемент огня. ощущение тела больше не различаются. Они тают, оставляя после себя только пространственность. Растворение за пределы тела. Оставление этой более твердой формы позади. Перетекание в самосознание. Только пространство, парящее в пространстве. Друг мой, слушайте, ибо пришло то, что называется смертью. Поэтому легко, легко отпустите то, что держит вас, то, что не дает вам прикоснуться к этому бесценному мгновению. Знайте, что сейчас вы приблизились перехода под названием смерть откройтесь ей войдите в нее замечайте изменяющиеся переживания ума когда он отделяется от тела и растворяется растворяется в сферу чистого света Ваша подлинная природа светится везде вокруг вас. Друг мой, ясный свет вашей подлинной природы проявляется в освобождении от этой грубой формы. Войдите в сияние этого света. Приближайтесь к нему с почтением и состраданием. Вместите его в себя и станьте тем, кем вы были всегда. Друг мой, сохраняйте открытость сердца, пространственность бытия, которая ни к чему не привязана. Позвольте вещам быть такими, каковы они есть, без малейшего вмешательства. Не отталкивайте ничего, не цепляйтесь ни за что. Войдите в подлинную природу своего бытия которое лучится везде перед вами, в великое сияние. Отдыхайте в бытии. Знайте его, каким оно является. это свет гаит, сверкает. Это ваше подлинное «Я». Друг мой, в это мгновение ваш ум есть чистая светящаяся пустота. Ваш подлинный ум, первооснова бытия, сияет перед вами. Его природа в сострадании и любви. Она вибрирует и лучится. Это свет, сияющий из открытого сердца Иисуса. Это чистый свенбунды. Подлинный ум есть недеримая светимость и пустота в форме Великого Света. Не привязываясь ни к чему, Войдите в эту пустоту. Растворитесь в свете вашего подлинного естества. Отпускайте, мягко-мягко, без малейших усилий. Перед вами сияет ваше подлинное естество. Оно безрождение, без смерти. Это бессмертный свет, сияющий в глазах новорожденных. Узнайте его. Он вечно сияющий. Отпустите все, что отвлекает или вводит в заблуждение ум. Все, что делает жизнь плотной. Войдите в вашу неделимую природу, которая сияет перед вами. Вы всегда были светом, который сейчас предстал перед вами. Мягко войдите в него. Не бойтесь его и не приходите в замешательство. Не отстраняйтесь страхи от великолепия вашего подлинного естества. Пришло время освобождения. Друг мой, слушайте очень внимательно. Потому что, услышав эти слова во время перехода, вы сможете освободиться от привязанности, которая причинила вам столько страданий в прошлом. Эти слова могут освободить вас от недоумения, которое может у вас возникнуть от иллюзии отделенности, которые вам казались такими ценными в ходе прошедшей жизни. Слушайте меня, не отвлекаясь, ибо наступило то, что называется смертью. Вы не одиноки в том, что покинули этот мир. Это случается с каждым. Не привязывайтесь к телу, которое вы только что оставили позади и не пытайтесь вернуться в него. Вы не можете больше жить в нем. На самом деле, если вы будете пытаться вернуться в эту жизнь, вам это не удастся. Вы только запутаетесь в иллюзиях ума. В чудесных панорамах, которые не существуют. Вы только создадите нереальные ужасы. Откройтесь истине. Доверьтесь своей великой природе. Друг мой, если свет померкнет или вы почувствуете слабость, осознайте, какая тоска нависла над нами. Свет единого ума сияет перед вами. Это сияние целостности бытия, прежде чем оно разделилось на десять тысяч отдельных мысленных образов и личных предпочтений. Это свет единства, лежащий в основе всех вещей. Сливайтесь с ним. Отпускайте все, что отделяет вас от него. Это свет, чье чистое сияние есть истина. Не позволяйте старым привязанностям делать эту открытость далекой и пугающей. Не считайте реальными 10000 прекрасных и десять тысяч ужасных образов, которые рождаются в вашем уме. Не заблуждайтесь и не смущайтесь. Чувствуйте, что какие бы образы ни появлялись между вами и этим светом, это всего лишь иллюзорные проекции ума и проявление старых желаний и устремлений. Теперь по достижении этой важной точки не привязывайтесь к спокойному и возбужденным состояниям сознания, которое вы так часто переживали в прошлом. Позвольте себе великодушно отпустить любое сопротивление, которое держит вас. Пришло время не держаться ни за что. Растаете слиться со светом вашей подлинной природы. Простайте, растворитесь в сиянии бытия. Наблюдайте за всем из глубины своего сердца, желая великой радости освобождения всем формам, которые появляются и исчезают перед вами. Идите вперёд, не останавливайтесь в уме. Позволяйте всему возникающему идти своим чередом. Наблюдайте за каждым образом в отдельности. Помните, что каждый из них является всего лишь проекцией ума что он только кажется независимым, существующим вне вашего сознания. Но это всего лишь пустая тень. Сны ума накапливаются воплощение за воплощением. Не позволяйте ничему отвлекать вас. Не позволяйте ничему уводить вас прочь от света вашей подлинной природы. Друг мой, когда тело и ум отделены, ясный свет начинает сиять с такой силой, что старые страхи могут заставить вас отстраниться от него и начать искать укрытие от его невероятного сияния. Не позволяйте страхам и привязанностям прошлого вести себя. Не теряйтесь и не падайте духом в этот драгоценный момент. Перед вами сияет естественный свет бытия. Признайте его. Войдите в него. Из этого света могут доноситься необычные звуки. Это могут быть тысячи ударов грома, рев десятков тысяч львов. Все это великий звук вашего подлинного естества. У вас больше нет физического тела, которое вы так часто принимали за свое подлинное естество. Теперь у вас есть только то, что можно назвать ментальным телом. Это сияющее тело осознания, которое переживает мысли так, словно это внешние объекты. Бессознательные тенденции, которые управляли вами в течение всей жизни, могут создать целые миры удовольствий и ужасов, если ваш ум не обретет покоя в своей подлинной природе. Познайте себя чистым, бесконечным осознанием бытия, самой сущностью истины. Доверяйте этой истине, не позволяйте уму омрачить ее. У вас нет физического тела из плоти и крови. Звуки, цвета, свет и ментальные проекции не могут причинить вам вреда. Фактически вы не можете умереть, ибо так называемая смерть уже случилась с вашим телом. А сейчас вы движетесь через сферы между рождениями. Не привязывайтесь к своему старому страху перед повреждением тела в этих сферах за пределами жизни. Хотя тело отошло, в уме еще может быть страх смерти. Постигните иллюзорность подобных мыслей. Старые страхи, старые привязанности. Уходите, уходите во свет, переживайте раскрытие в пространство и любовь, не держитесь ни за что. Растворяясь, входите в свет, который сияет в божественном сердце Иисуса, в широкой брови Будды. Входите в сияющую истину. Признайте звуки и свет просто как состояние сознания. Смотрите на них, как на мерцающее пламя, которые постоянно меняет свои очертания и форму, которые существует одно мгновение и сразу угасает, которое имеет плотность и субстанцию. Не бойтесь, будьте подобны мотыльку, позвольте сиянию вашей подлинной природы привлечь вас. Вот оно сияет повсюду перед вами. Друг мой, если вы испуганы отстранились, Вы можете продолжить свои скитания, позволив единому снова стать множественностью. Вы можете снова надолго забыть о своей великой природе. Если вас искушают пролетающие мимо проекции ваших сексуальных желаний или пугают образы старых страхов, Вы можете устремиться за удовольствием к тусклому свету, который кажется очень привлекательным, который обещает великое удовлетворение. Знайте же, что только ярчайший свет – ваша глубинная природа. Входите в него. Позвольте себе стать тем, чем вы всегда были. Друг мой, по мере того, как проходят дни, образы, возникающие в вашем уме, могут меняться. Эти образы являются элементами вашего ума, которые возникают перед вами. Они могут казаться все более сияющими или светящимися по мере своего приближения. Отпустите все, что призвано защищать вас, что углубляет вашу отдельность, что привязывает вас к форме, к телу, к тому, чем нужно дорожить. Внутри каждого мгновения, внутри каждого объекта пребывает единый. Если, как в прошлом, когда вам нужна была защита, у вас возникает негодование и страх, осознавайте эти препятствия на пути к вашей глубинной свободе. Откажитесь от окрысии и боязни. Это всего лишь мимолетное настроение, которое, как облака, проплывает в безграничном небе восприятия. Не увлекайтесь удовольствиями, удовлетворяя свои старые привычки. А мягко и свереким состраданием осознавайте тяготение старых чувств и желаний, которые отвлекают ум от света. Мягко отпустите все то, что отделяет вас от безграничности бытия. Осознайте, что все мысли, виды и чувства являются эманациями ума. Откажитесь от ложного знания. Откажитесь от старых моделей или предрассудков. Слейтесь с самим собой. Откройтесь целостности бытия. Все, что вы видите, неотделимо от вашего ума. Растворяясь, войдите в это единство. Станьте сущностью всего, что есть. Чувствуйте себя за пределами проявления ума, за пределами самой формы. Не цепляйтесь больше за старые привязанности к удовольствиям и страданиям. Позвольте своему уму погружаться в чистый свет и наслаждаться им. Без напряжения, без сопротивления. Когда знающий сливается с сознанием, все, что остается, это осознание. Это само бытие. Когда отдалённость растворяется, остаётся только свет. Не позволяйте старым желаниям снова затянуть вас в трясину постоянных неконтролируемых перерождений, постоянного становления. Позвольте своему уму быть мягким и открытым. Доверяйте чутью истины, которые присущи вашему сердцу. Не отчаивайтесь, скитаясь по этим сияющим мирам, которые так сильно отличаются от того, что вы привыкли видеть на земле. Вы и есть сама сущность вашего сознания. Постигните себя как осознание, постоянно присутствующее в вас, переживающее все, что появляется в восприятии. Если у вас появится видение ваших старых друзей, чувства, влекущие вас в прошлое, Знайте, что все эти отдельные инциденты подобны игры теней в едином уме, светящиеся эманации которых движутся вокруг вас. Слейте с пространством, которое содержит в себе все формы, которые бесконечно светится и лучится. Если вы не слились со светом бытия и после многих скитаний чувствуете стремление снова воплотиться, внимательно выберите для себя хорошее рождение, в котором вы проявите открытость, ведь вы теперь понимаете, что это главное. Вспоминайте первооснову бытия, чтобы не оказаться заброшенным в новое рождение без осознания. Оставайтесь пробужденными и внимательными. Позволяйте своему сердцу переживать великое сострадание. Будьте в полной мере терпимыми. Наблюдайте за тем, как старые тенденции увлекают вас, пытаются втянуть вас в действие. Принимайте их за то, чем они являются, просто за облака, плывущие в бездонной пространственности вашего подлинного ума. Друг мой, вы теперь видите, что смерти не существует. То, что вы есть... Само ваше сознание в своем существовании не зависит от тела. Друг мой, то, что вы видите, это спонтанная игра ума. Поэтому отдыхайте в своем возвышенном состоянии, освободившись от деятельности и заботы, освободившись от отделенности и страха. Почивайте в бессмертии своей великой природы, освободившись от суждений и дуализма, который рождает забвение бытия. Войдите в великую пространственность бытия, на которую не воздействуют мысли о далеком и близком, о внешнем и внутреннем. Не поддавайтесь больше на отвлечения не рождайте сопротивления. Вернитесь в свою подлинную природу, в безграничность, в сияние, в пространство. Друг мой, всё то, что вы видите вокруг себя, Это ваше удовольствие и страдания, ваши воспоминания и желания, каждый из которых дает шанс для великого пробуждения. Замечайте свое желание контролировать и болезненное сжатие, которое оно вызывает. Откажитесь от завершенности. Воспользуйтесь этой прекрасной возможностью. Свободно парите в безграничной пространственности. Ваша приверженность истине поможет вам. Осознайте все возникающие образы, большие или малые, красивые или безобразные, только как движение ума. Не позволяйте прекрасному телу, прекрасному голосу, прекрасной статуе, прекрасному дому или чему бы то ни было другому, что желание создает вокруг вас, отвлекать вас от пути сияющего света, который мерцает перед вами. преданные великодушно двигайтесь навстречу свету. Станьте чистой безграничной пространственностью, в которой продолжается течение. Друг мой, много дней прошло с тех пор, как вы покинули тело. Постигайте вездесущую истину и продолжайте свой путь к прибежищу, которым является пространственность вашей подлинной природы. Знайте, что сострадание и любовь всегда сопровождают вас. Вы есть первооснова всех вещей. Вы есть свет. Глава двадцать Конец игры. Один человек сказал, «Смерть – это всего лишь изменение стиля жизни. Это возможность увидеть причину страдания и привязанности. Открыть путь к нашей изначальной целостности. Смерть дает возможность увидеть жизнь в перспективе. Это великий дар, который, если он получен в любви и мудрости, позволяет растворить привязанности ума и освободить путь к истине. Тогда мы становимся светом, который входит в свет. Уолт Уитмин писал, «Все идет вширь и вдаль, ничто не прекращает быть. И умереть это совсем не то, что думают, а намного счастливее». Когда Будда умирал, его последователи спросили у него, как им продолжить практику после его ухода. Он сказал, будьте светильником для самого себя. В лотосовой сутре есть следующие слова Будды. Вот как должно мыслить об этом мимолетном мире. Звезда на заре, пузырек в ручье, вспышка молнии в летнем облаке. Мерцающая лампа, фантом, сон.